военный инженер второго ранга ястребов возглавлял подразделение установившее радиоуправляемые мины отважный минер погиб в 1943 году при испытании нового боеприпаса на железных дорогах действовали бригады под командованием полковника кабанова павлова и степанова батальон старшего лейтенанта клевицкого минировал автомобильные дороги и аэродромы При въезде в Харьков со стороны Белгорода группе Смельчаков удалось в самый последний момент установить гостинцы для подрыва вражеских танков. Вход было пущено около 25 тонн взрывчатки. Но чудо мин, откликавшихся на закодированные радиосигналы у Харьковской оперативно-инженерной группы, было немного. Поэтому пошли на хитрость. Решили разыграть спектакль, изображающий минирование всех лучших домов города. Пикап с минерами в зеленых полупальто, не скрываясь, днем останавливался то на одной, то на другой улице. Бойцы выносили из машин увесистые ящики и исчезали в подъезде. Затем также демонстративно выходили из дома и ехали дальше. Спектакль удался. Впоследствии выяснилось, что квартирмейстеры в поисках резиденции для генерала побывали именно в этих домах, но жители всюду говорили о пикапе с минерами. Тут-то капитан Гейден и доложил фон Брауну, что особняк в центре разминирован. О том, как удалось усыпить бдительность врага, рассказывает Старинов. Очистив от угля часть подвала возле внутренней капитальной стены, саперы вскрыли пол и вырыли колодец глубиной около двух метров. Извлеченную землю сыпали в мешки, ставя на каждом порядковый номер, чтобы при засыпке сохранить то же чередование слоев грунта. Это было важно на случай, если враги начнут раскопки. Под фундаментом внутренней стены сделали глубокую нишу для приемника радиосигналов. Поверх чудомины, слегка засыпанной землей, поставили две неизвлекаемые мины. Колодец засыпали, набросали снова и кучу угля, укрыв им еще одну мину, которую противник должен был найти. Выглядела она вполне исправно, хотя мы и снабдили ее различными хитроумными устройствами, исключавшими возможность ее взрыва. Конечно, пришлось пожертвовать частью драгоценной для нас взрывчатки, но зато наш замысел привел к успеху. Палача Брауна вместе с офицерами и охраной мы уничтожили. Заряды, подрываемые радиосигналами на расстоянии, Наши войска применили не только в Харькове. 22 октября 1941 года под обломками зданий на улице Энгельса в Одессе нашли свою смерть около 200 старших офицеров вермахта, собравшихся на важное совещание. Под Москвой во время движения немецких войск по мосту через реку Истру взорвались два заряда весом по 600 килограммов каждый, Мост взлетел на воздух, и в самый ответственный момент наступательной операции сообщение между частями фашистов нарушилось. Рвались радиофугасы в районе Топсе, Уржева, под Ростовом и Сталинградом на Курской дуге. Один из первых шифрованных радиоприказов полетел к чудо-минам 11 июля 1941 года под Ленинградом. Между начальником инженерного управления фронта Бычевским и командиром роты особого назначения Яковлевым состоялся короткий разговор. Вот тут, в тругах красных, летчики видели скопление вражеских танков и автомашин. Где наши фугасы? На дороге три по четверти тонны взрывателей Бэми. Да, кстати, а почему Бэми? Беми беспроволочные мины, кажется. Я слышал другое. Ну, это сейчас не важно. Бей, Володя!» Во время войны фашистские главари не раз выступали с угрозами изготовить и пустить в